Глава 14. Первым препятствием для Грейс был собственный муж. Когда Плевака и Сэдди в тот вечер уснули, она подошла к Джеку и сказала. «Знаешь, Джек, я хочу усыновить его. Он славный мальчик, он нравится Сэдди, я ему доверяю. Он меня еще ни разу не подводил. Завтра я собираюсь пойти в окружную канцелярию и узнать, что для этого требуется». «Ничего подобного ты не сделаешь!» Джек ушам своим не поверил. «В здравом ли ты уме? Я запрещаю!» «Да, я в здравом уме», — ответила Грейс. «И собираюсь сделать так, как сказала». Джек сидел за письменным столом, напоминавшим парту. Крышка поднималась на петлях, под ней был ящик для бумаг и составлял очередной мудрёный отчёт о состоянии поголовья. Прежде жена никогда не осмеливалась отрывать его от серьёзных занятий, но теперь она встала устала с таким решительным видом, глаза горят, губы поджаты, что Джек не знал, как себя вести. — Слушай, — сказал он, снимая очки и громко их складывая, — даже если ты вправду хочешь его усыновить... Тебе это не удастся. Не дадут. Сама посуди. Плевака протестант, а ты католичка. Шансы твои равны нулю. По правде говоря, еще днем Грейс задумалась была над этой проблемой, которая неминуемо возникает в такой стране, как Австралия, где живут люди различных вероисповеданий, живут не совсем мирно и относятся друг к другу с предубеждением но потом решила всему свой черед. Покуда проблема не подступит вплотную, нечего ломать голову. «Когда до этого дойдет, тогда и будем думать. А сейчас я хочу, чтобы ты понял», — продолжила Грейс почти умоляющим тоном, в котором сквозила «Согласись со мной теперь, я снова стану смирной и послушной». Он еще юный, и Какие бы ты ни нашёл в нём недостатки, ты можешь их исправить. Он мне очень нравится, Джек. Я не хочу, чтобы для него эта история закончилась приютом. Это было бы не по-человечески, ты сам прекрасно понимаешь. Вот подумай, в случае что-то с нами, каково было бы с Эдди? Если рассуждать подобным образом, то тебе придётся притащить сюда всех страждущих в городе а я не собираюсь превращать свой дом в благотворительное заведение. «Разве о том речь? Я хочу, чтобы ты разрешил мне усыновить и воспитать данного конкретного ребёнка. Ничего у тебя с его воспитанием не получится. А я сделаю так, что получится. Ты только избалуешь его. Он уже сейчас вьёт из тебя в верёвки, хотя, убей бог, не пойму, как ему это удаётся. Чем он тебя взял?» «Зачем ты наговариваешь, Джек? Я отношусь к нему совершенно нормально». «Ну-ну». Джек взмахнул очками, а потом уставил в Грейс указательный палец, что обычно было жестом грозным. «Тогда у меня предложение. Обещай, что согласишься». Грейс поколебалась, потом, впервые за их супружескую жизнь, ответила так. «Не знаю, Джек». — Но ты скажи, что предлагаешь. — Ступай к Бетти Арбакл и убеди ее, чтобы она не отправляла плеваку в Бендига, сама усыновила. — Идет? — Нет, не идет, — сердито сказала Грейс. — Бэтти Арбакл очень добрая и намерения у нее благие. Но плевака не для неё. У Бетти он может из чувства противоречия сделаться плохим, вырастет преступником или убежит навсегда или сделает что-нибудь страшное. А почему ты, собственно, уверена, что с тобой ему будет лучше? Потому что если б я сама была ребенком, я бы скорее согласилась быть нашей Сэдди, чем Беном или Джоуни Арбакл. Ты вот еще чего не учла. Бетти Арбакл не станет спокойно смотреть, как католичка усыновляет ребенка протестанта. Она будет бороться изо всех сил. И я буду бороться. Понимаешь, Джек, я твердо решила. Если б ты тоже решил... Решать тут нечего. Нет и еще раз нет. Я думаю, ты не прав. Если мне удастся его усыновить, то со временем твое мнение изменится, вот увидишь. Подумала ты хотя бы о том, как его приход в семью повлияет на седи Сэдди у нас девочка тихая и замкнутая, даже слишком. Для нее подружиться с человеком непросто. Ну, плевака ей по душе. Так что здесь все в порядке. И он всегда будет ее опекать. Я тебе не рассказывала он научил ее плавать. Это, по-моему, здорово, раз мы живем на берегу Мурры. Он... «Что?» — научил ее плавать. «Почему же, Бога ради, ты мне ни словом не обмолвилась? Потому что ты сразу запретил бы им дружить. Ладно!» — гневно воскликнул Джек. «Делай, как знаешь. Но от меня никакой помощи не жди!» Крейс немного постояла у стола, чувствуя себе виноватой, что проявляет такую настойчивость в этом деле в деле, которое глубоко, может, даже глубже, чем ее, затрагивает мужа. Ведь Джек хотел сына, а сына она ему дать не смогла, поэтому понятно его враждебность к плеваке, которого ему как бы предлагают взамен. И все-таки сейчас надо отстоять, усыновить плеваку. Потом, она ничуть не сомневалась, Джек изменит отношение к мальчику. И, привычно скользнув в молчание, она оставила Джека наедине с работой. Но умолчание было новым, выражало не смирение, а не И ее само это удивляло и тревожило ничуть не меньше, чем ее мужа.